В тот день большую семью фабрики должны были фотографировать для Ай, нового поп-журнала, запущенного корпорацией Херста с расчетом на молодежную аудиторию. Я вышел из такси около фабрики, а там под проливным дождем стояла Вива, барабанивая входную дверь и яростно дергая за ручку. Она оглянулась и увидела меня. Выражение лица у нее было безумное. Она истерично закричала, что требует ключей от фабрики, и что сейчас только у мужчин есть ключи меня не уважают потому что я женщина а сами то всего лишь кучка педиков а потом прежде чем я успел уклониться стукнула меня по голове своей сумкой прямо метнула сумку в меня в смысле я поверить не мог что она это сделала в какой то момент я опешил потом пнул сумку к ее ногам жутко разозлился ты больная вива крикнул я я очень расстроился увидев виву в таком состоянии после такого уже как прежде доверять человеку не станешь потому что все время будешь ждать, как бы он снова ничего такого не выкинул. Я оставил Вива на улице и поднялся наверх. Когда я рассказал Полу о случившемся, он сказал «Ничего удивительного». Она ему полчаса назад звонила из автомата и орала «Слушай, ты, ублюдок, спускайся и открой мне дверь». Он повесил трубку. Тот инцидент с Вивой заставил меня засомневаться в том, что ее проблемы с родителями были спровоцированы ими. И впервые мне пришло в голову, что она могла перевернуть с ног на голову все истории про то, как отец хотел ее побить. Может, она его довела, может, он погнался за ней только после того, как она его окончательно вывела из себя. И я подумал о семье Эди тоже. Я всегда принимал на веру рассказы Эди, будто ее детство было настоящим кошмаром. Но теперь я стал понимать, что всегда лучше выслушать обе стороны». Весной 1868-го Ника жила с Фредом в съемной квартире на 16-й Восточной улице, недалеко от фабрики. Фред обожал эксцентриков, а Ника была эксцентриком просто образцовым. Кроме всего прочего, она расцветала во мраке. Чем мрачнее была атмосфера вокруг нее, тем ярче она сияла. И чем больше изощрялась Ника, тем больше нравилась Фреду. Такая красивая и такая эксцентричная, просто мечта, ставшая реальностью. Любила пролежать в ванне всю ночь, окружив себя свечами, сочиняя песни для своего второго альбома «Marble Index» и плескалась до самого возвращения Фреда из Макса. Фред много ездил в Европу. Как-то вернувшись домой с чемоданами, он дотащился до гостиной и обнаружил, что не может включить свет. Увидел, что в соседней комнате колеблется свеча, и тут вошла Ника с канделябром. «О, Ника, прости меня!» — сказал он, вдруг сообразив, что «Кон Эдисон» — примечание — компания, поставляющая электроэнергию большей части Нью-Йорка — конец примечания — наверное, отключила электричество. «Я только сейчас вспомнил, что забыл оплатить счет за свет, и ты тут в темноте просидела все это время». «Нет, все в порядке», — сказала она, светясь от радости. Она никогда не была счастливее, чем после целого месяца, проведенного в темноте. В мае мы с Полом и Вивой поехали на запад, прочитать несколько лекций, и там начали снимать фильм о серферах Лохоллы, Калифорния. Лохолла — это одно из самых прекрасных мест, что я видел. Мы сняли особняк у моря и еще пару домов для остальных участников съемок. Кто-то прилетел с нами, кто-то встретил нас прямо там. Всем так понравилось в Лохоле, что наши нью-йоркские проблемы отошли на второй план, для всех и сразу. В смысле, это было совсем не то, что снимать в Гемптоне, в непосредственной близости к Нью-Йорку. Мы валялись со своими транзисторами на пляже, слушали песни вроде «Cowboys to Cowgirls», «A Beautiful Morning», что-то из альбома Джимми Хендрикса «Акциз». Время от времени я пытался спровоцировать какие-нибудь споры, чтобы заснять их, но все были слишком расслаблены даже для того, чтобы просто поспорить. Наверное, поэтому все превратилось из съемок фильма в памятную поездку компании друзей в отпуск. Даже жалобы Вивы были куда спокойнее, чем обычно. Уже в Нью-Йорке я провел дома все утро 3 июня на телефоне, преимущественно разговаривая с Фредом, делясь сплетнями. Он тоже был дома. За ночь до этого, возвращаясь из Макса по шестнадцатой улице, он был ограблен чернокожей троицей с ножами. Даже хиппи в Ист-Вилледже в последнее время стали агрессивными, когда просили, скорее требовали у прохожих мелочь. На улице царили уже не те настроения, что год назад, когда все были такие благостные. «Это прямо перед домом произошло», — спросил я. «А Ника видела?» «Нет», — вздохнул Фред, «когда я, наконец, дополз до дома, она лежала, как всегда, одетая в ванне и пела».